Первым прервал молчание профессор. Я глубоко огорчен, мистер Филандер, что вы проявили такое отсутствие мужества и смелости в присутствии одного из н и з ш и х существ и вашей необычайной робостью заставили меня догонять вас и принять такое несоответствующее моему достоинству положение. Но возвращаясь к нашей теме. Как я говорил, мистер ф и л е н д е р когда вы прервали меня, мавры, профессор Архимед Портер, перебил мистер ф и л е н д е р л е д я н ы м тоном. Настаёт время, когда терпение уже становится преступлением, а желание оскорбить облекается в мантию добродетели. Вы обвиняете меня в трусости. Вы намекаете, будто вы бежали только для того, чтобы догнать меня, а не для того, чтобы спастись от к о к т е й л ь в а Берегитесь, профессор Архимед Портер. Я человек впавший в отчаяние, даже червяк, и тот раздраженный долгим терпеливым страданием поднимает свою голову. Тише, тише, мистер Филандер. Удерживал его профессор. Вы забываетесь? Я пока еще не забываюсь, профессор Архимед Портер. н о в е р ь т е мне милости, вы й государь. Я почти готов забыть ваш е высокое положение в мире науки и ваши седые волосы. Профессор несколько минут сидел молча. И темнота скрыла грозное выражение, появившееся на его морщинистом лице. И вот он заговорил: "Послушайте, Скипифиландер", сказал он воинственным тоном. "Если вы ищете драки, то снимите свой сюртук и спуститесь на землю." И я пробью вам голову, как сделал это шестьдесят лет тому назад в переулке за гумном Норка Эванса. Арк! воскликнул удивленный мистер Филлендер. Господи, как мило то, что вы говорите! Когда вы человечный Арк, я люблю вас всем сердцем. Но иногда мне кажется, что за последние двадцать лет вы забыли, что значит быть человечным. Профессор протянул худую старческую руку, пока в темноте она не нащупала плечо своего друга. Простите меня, Скиппи, сказал он мягко. Это было не совсем двадцать лет тому назад. И одному Богу известно, как у с е н н о я старался быть человечным ради Джен. Другая старая рука протянулась со стороны мистера Филандера и пожала ту, которая лежала на его спине. И ничего не могло лучше передать вести одного сердца к другому. Они молчали в продолжении нескольких минут. Лев под ними нервно шагал в з а д и вперед. Третье существо на дереве было скрыто густой тенью ствола. Оно тоже молчало, неподвижное, как резное изображение. Вы подняли меня на дерево как раз вовремя, сказал наконец профессор. Мне надо поблагодарить вас. Вы спасли мне жизнь. Но я не поднимал вас на дерево, профессор, сказал мистер Филлендер. О господи, возбуждение той минуты почти заставило меня забыть, что и меня самого подняла сюда какая-то посторонняя рука. Кто-нибудь или что-нибудь находится с нами вместе здесь на этом дереве? Э -э -э -э -э", протянул профессор. Вполне ли достоверно это ваше утверждение, мистер ф и л е н д е р Как нельзя более достоверно, профессор, ответил мистер ф и л е н д е р и добавил он: "Я думаю, нам следует поблагодарить это третье лицо. Оно быть может сидит как раз рядом с нами теперь, профессор." Что это такое? О, -о мистер Филандер! – сказал профессор Портер осторожно, подвигаясь ближе к мистеру Филандеру. Как раз тогда обезьяний п р и ё м ы ш решил, что Нума достаточно долго рыскает под деревом, и потому он поднял молодую свою голову к небу, и затем в ушах перепуганных стариков раздался страшный предупреждающий крик антропоидов. Оба приятеля дрожа прижимались друг к другу на своем ненадежном насесте. Они увидели, что большой лев в беспокойстве остановился под деревом, когда крик, замораживающий кровь, поразил его слух, затем быстро скользнул в джунгли и мгновенно пропал из виду. Даже лев и тот дрожит, шепнул мистер Филандер. В высшей степени замечательно, в высшей степени замечательно, пробормотал профессор, отчаянно хватаясь за мистера Филандера, чтобы восстановить равновесие, которое потерял от страха. К несчастью для обоих, центр равновесия мистера Филандера был сдвинут в сторону, так что понадобился лишь незначительный толчок профессора Портера, чтобы столкнуть с в е т к и преданного секретаря. В одном мгновение они неуверенно балансировали, и вдруг с общим жалобным криком слетели головами вниз с дерева, крепко сцепившись в отчаянном объятии. Прошло несколько минут, прежде чем кто-либо из них двинулся, так как оба были уверены, что такая попытка обнаружит у них столько переломов и вывихов, что всякое передвижение окажется невозможным. Наконец профессор Портер попытался двинуть одной ногой.